Глава вторая. Все о воде. Лечение холодной водой. Много пить не вредно. Кишечник тоже пьет. Что требует основательных самых упорных доказательств, так это очевидность, ибо слишком многим не достает глаз, чтобы видеть ее. Фридрих Ницше. Вопрос. Сколько надо пить воды в день? Ответ.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 А это в среднем 3 литра. Я уже не говорю о том, что вода нужна для гигиены тела, а между прочим, кожа тоже пьет воду, и когда этой воды мало, становится сухой и дряблой. Так стареющие люди имеют один характерный признак – сухость кожных покровов, особенно в области конечностей. Большинство людей, как показывает практика, пьют мало. В среднем где-то 1,5 литра при необходимых 3 литрах. Это составляет приблизительно 12 стаканов. Говорят, не хочется. К чему приводит малые суточные потребление воды? При том, что, как уже говорилось ранее, вода используется во всех физиологических процессах организма человека. Вступает в силу закон саморегуляции. То есть понимает, это сам человек или нет, не имеет значения. Пока человек живет, дышит, передвигается, осуществляется определенный обмен веществ. Ты мне, я тебе. И вода нужна именно в этом объеме. Доказано неоднократно. 3 литра. Если же ее не поступает в таком количестве, то используется вторичная, а то и третичная, побывавшая уже в переработке клетками вода. В таких случаях используется вода из депо организма, в котором находятся запасы воды – это капилляры, суставные полости и межпозвонковые диски, затем дело доходит и до органов жизнеобеспечения – мозг, сердце, печень, почки. В таком режиме недостатка поступающей извне воды Человек живет много лет. К 40-45 годам кожа рук, ног, лица становится сухой. Чуть позже, лет через 10, дряблый. Появляется склероз сосудов, бляшки, мочекаменная или желчнокаменная болезнь. Чуть позже ишемическая болезнь, остеохондроз, артрозы. Тело такого человека со временем начинает издавать неприятный запах, так как он пьет мало воды и естественно происходит засорение, прежде всего капилляров потому что не хватает воды для их промывания. Обращаю внимание, нормальной чистой воды, а не ее заменителей, сладких газированных напитков, застаряющих микрососуды и создающих иллюзию достаточного водоснабжения организма. Больные, конечно, говорят, у меня и так отеки, мне врач запретил много пить и так далее и тому подобное. Я сейчас не говорю, почему возникают отеки, казалось бы и так много воды в организме, коли есть отеки, но какой воды? Вторичной? скорее всего уже многократно использованной больным и засоренным организмом. А для выздоровления нужна чистая вода в достаточном количестве 2,5-3 литра в день. Старую воду помогут выводить упражнения. Общий объем крови, циркулирующей по сосудам человека, составляет 5,2 литра и приблизительно на 50% состоит из воды.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 Она может сопровождаться резким утомлением, головокружением, обострением головных болей и даже обмороком. Сосуды мозга у людей с так называемой вегетососудистой дистонией или вертебробазилиарной недостаточностью и без того слабые, а при выполнении упражнений через них должен проходить большой объем крови. Они же отвыкли! Вот и сопротивляются усилению кровотока спазмами, а значит усилением внутричерепного давления.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 Выполнение упражнений должно сопровождаться достаточно обильным потоотделением. Показатель достаточности выделительной функции. Как говорит мой друг Владимир Абрамов, старший, цитируя анекдот. «Больной перед смертью потел?» – спрашивает врач. «Потел?» – отвечает. «Это хорошо». Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Вопрос. Как научиться пить необходимое количество воды? Ответ.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 Громадный для многих людей повод для обучения своего организма приему большого количества воды. Затем выполняю свой ежедневный утренний часовой комплекс упражнений, на тренажерах и без них, во время которого выпиваю не меньше поллитра воды, простой. Хорошо при этом потеется, без смеха. Это один из показателей здоровья. Сердечники же страдают потоотделением из-за слабости сердечно-сосудистой системы. Не надо путать.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 Я приучил себя и к водным процедурам. Люблю душ, холодный, контрастный, ванну с холодной водой. Особенно после сна, перегрузки и после сауны, бани. Бывая в санаториях или курортах, провожу много времени, но обязательно после комплекса физических упражнений, в бассейне, различных ваннах с гидромассажем. Не очень люблю джакузи, считаю, что вредно для тазовых органов. Но если горячую, кипящую и булькающую, Ванну заканчивать холодной максимально. Тогда можно избежать венозного и лимфатического застоя в тазовых органах, возникающего от долгого нахождения в горячей воде, избежав тем самым застойных болезней. Простатита у мужчин и воспаление придатков у женщин. Урологи и гинекологи эти заболевания почему-то связывают с лимфатическим переохлаждением, пытаясь эти болезни лечить тепловыми процедурами, которые и приводят в конце концов к аденомам простаты и миоми матки. Любая тепловая водная процедура – душ, ванна, сауна, баня должны завершаться приемом холодной процедуры. Те же душ, ванна, прорубь. Если есть возможность не вытирать тело полотенцем, то желательно этим воспользоваться. Если же человек, принимающий водные процедуры, спешит, то лучше растереть тело жестким полотенцем, затем обязательно кремом для тела смягчить высохшую кожу. Такие заболевания, как артриты и артрозы суставов, остеохондроз позвоночника, ревматический полиартрит, болезнь Бехтерева, просто нуждаются во всех вышеописанных водных процедурах, особенно в питьевом режиме. Вопрос. У меня болезнь Бехтерева. Знакомый врач сказал, что надо выпивать от 4 до 6 литров в сутки. Как это сделать? Ответ. Конечно, выпить даже за сутки такое количество воды невозможно. И здесь на помощь почкам и коже может прийти кишечник и водосодержащие овощи и фрукты. Один раз в неделю люди с болезнью Бехтерева могут делать кружку эсмарха, в простонародье клизма, до 3 литров. Эта процедура не связана в данном случае с запорами, которые нельзя лечить клизмами. Это именно питьевая процедура. Организм хорошо потребляет воду через стенки кишечника, заодно, естественно, очищает кишечник. Полезно потребление водосодержащих фруктов и овощей. Виноград, груша, арбузы, дыня и другие. Знающие люди заготавливают арбузы и дыни в сезон их появления, храня в овощных сетках и подвешивая в темной комнате, чулане, погребе, в таком количестве, чтобы хватило хотя бы до поздней весны. Доза. В день по арбузу, дыне или 1-2 кг фруктов. Применяя все вышеперечисленные методы водопотребления, можно успешно бороться и с болезнью Бехтерева. Теперь подведем итоги всему, что говорилось ранее о воде. Первое Вода должна быть чистой. Второе. Воды в течение дня надо потреблять много, до 3 литров, включая и водосодержащие продукты, к которым относятся прежде всего овощи и фрукты. 3. Основной объем воды следует выпивать в первой половине дня и при выполнении комплекса физических упражнений. При сухости языка и отсутствии сахарного диабета можно подпивать и ночью. 4. Критерием достаточности выпиваемой воды является небольшое потоотделение и посещение санузла 2-3 раза за утро. 5. При выполнении физических упражнений надо выпивать по одному глотку после каждого упражнения. Это особенно важно для тех, кто использует при выполнении упражнения диафрагмальный выдох. Шестое. Желательно принимать не менее двух раз в день водные процедуры, к которым относятся контрастный душ, холодный душ, и холодная, а при возможности и контрастная, ванна. 7. Я считаю, что лучшее время для принятия холодной ванны, душа – 5 секунд, раннее утро, после пробуждения и вечер, перед сном. Да, да, холод – отличное средство для снятия напряженности. Эта рекомендация, конечно, не для тех, кто боится холодной воды. Но меня спрашивают, я отвечаю. Контрастные водные процедуры рекомендуется принимать после комплекса гимнастических упражнений или после рабочего дня. Восьмое. Самой эффективной контрастной водной процедурой является влажная сауна или русская баня. О противопоказаниях можно прослушать в книге Грыжа позвоночника не приговор. 9. Старайтесь основной объем питьевой воды чая принимать на пустой желудок или через полтора-два часа после еды. Десятое. Достаточный не менее 3 литров питьевой режим и правильное лечебное применение водных процедур способствует избавлению от суставных дистрофических заболеваний, к которым относятся остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы крупных суставов, при остропротекающих заболеваниях – острые боли в спине и суставах, при лихорадке неясного генеза – температура выше 39 градусов, всех воспалительных заболеваниях, высокой температуре у детей, при аутоиммунных заболеваниях – болезнь Бехтерева, ревматоидный полиартрит. Но не путайте лечит не вода, она помогает, но без нее лечение не получается. Кроме того, дружба с холодной водой сохраняет молодость кожи и ясный ум. Вопрос. Не вредит ли почкам большой объем выпиваемой воды? Ответ. Если человек сразу выпьет большой объем воды, то эта вода также быстро выйдет с потом, не насытив организм и перегрузив почки. Надо пить не спеша, часто и маленькими глотками. Как в русских традициях, когда садились за самовар и не спеша пили чай, выпивая целый самовар всей семьей 5 литров. Я могу назвать нестандартный критерий, позволяющий судить о достаточности выпитой жидкости. Первая стадия на макушке выступает пот. Вторая стадия на лице появляется румянец. Третья стадия непреодолимо тянет в туалет по малой нужде. Вопрос: в какой половине дня лучше выпивать большую часть воды? В первый? Ответ. Лучше утром после сна до завтрака или через час-полтора после еды. С утра надо себя промыть водой. Я это называю внутренним душем, который позволяет промыть почки и мочевой пузырь. Сменить воду ночную, отдавшую все полезные элементы организма на свежую. В течение дня можно пить чай. Я люблю менять виды чая. Зеленый, красный, черный, чай с молоком, чай с медом, чай с вареньем.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 А как быть, если человек привык пить только литр в день, и он себя чувствует нормально? Ответ. Он рано или поздно ощутит последствия, хотя не сразу это поймет. Рано или поздно недостаток выпиваемой жидкости приводит к быстрому старению органов и тканей. Это отчетливо видно на пожилых людях, у которых бросается в глаза дряблая сухая кожа и от которых исходит неприятный запах старости. Поэтому надо учиться пить воду, тренировать свои почки и мочевой пузырь. Привыкание к большому объему выпиваемой жидкости может длиться до года. Вопрос. Достаточно ли при ежедневных занятиях в тренажерном зале или гимнастикой для вывода молочной кислоты посещать сауну один раз в неделю? Ответ. Я мог бы спросить по-другому. Не вредно ли каждый день принимать сауну? Я считаю так. Если человек занимается на тренажерах ежедневно, то есть у него очень высокий обмен веществ в эти дни,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 Но заканчивать паровую, тепловую процедуру необходимо принятием холодной ванны с головой или душа, если нет ванны. Это обязательное условие, и только это условие, холодная завершающая процедура, предохраняет от столь опасного для сосудов перегрева. Вопрос. А если живешь в деревне? Ответ. Как показывает практика, в деревне не принято иметь в доме тренажеры и сауну. В деревне баню принимают раз в неделю. Это отдельная процедура. Если хотите ритуал, который носит прежде всего гигиеническую функцию, а потом уже и оздоровительную. Во многих деревнях местные жители боятся холодной купели или ведра из колодца после парилки, ополаскиваясь из тазика прохладной водой. Такую процедуру я не могу назвать оздоровительной, скорее гигиенической. Но более полезной, естественной физиотерапевтической процедуры в мире, чем русская баня, я не знаю. Только в России парная и прорыв следуют друг за другом. Никакой вирус не выдержит. Поэтому на Руси испокон веков все болезни и недомогания лечили в бане, но при правильном ее использовании, о котором я уже сказал. Работа, парилка, прорыв, чай. Вопрос. Как вы относитесь к грязелечению и радоновым ваннам? Ответ. Радоновые и сероводородные ванны, джакузи и лечения скипидарные ванны Залманова, типовые массажные кушетки и кресла и другие физиотерапия относят к тепловым лечебным процедурам, составляющим основное наполнение больнеокурортов и климатических санаториев. С точки зрения физиотерапевтов, эти и подобные им тепловые процедуры обеспечивают расслабление кожи и мышц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 в которых вы расслабитесь, пропитаете свое тело полезными микроэлементами, и они, сами по себе, без вашего активного участия, совершат чудо. Вы вновь станете здоровыми. Вот так, незамысловато. К этому для большего, так сказать, воодушевления, прикладываются действительно замечательные условия проживания. Соответственно, четырем или пяти звездам, улыбчивый персонал, развлечения, экскурсии и так далее, и тому подобное.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 Завершается тренажерная или спортивная работа до седьмого пота. Раньше в деревнях баню принимали после завершения рабочего дня или недели. 4. Между приемами парной. Если таких приемов несколько, обязательная обильная чайная процедура. Собственно, я рекомендую основательно попить чайку и до парной. Это способствует хорошему потоотделению. Опять же, внутренний душ. Пятое.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 Мои опросы людей после подобных пассивных тепловых процедур и мой собственный опыт, я отношу такой опыт к драматической медицине, подтвердили появление и повышенного артериального давления, и аритмии, и отеков больных суставов. Физиотерапевты, отвечающие за подобные процедуры, объясняют такие реакции организма адаптацией? Да, конечно. Вопрос. А надо ли это посетителям больных курортов? Ведь они едут за здоровьем. Что делать? Есть достаточно простой ответ. Для того, чтобы грязи и ванны стали действительно лечебными, необходимо использовать опыт современной кинезотерапии. До приема тепловой процедуры необходимо сделать также две процедуры. Первое. Гимнастику для суставов или на тренажерах 20-60 минут, но до пота. Это поможет разбудить кожу, открыть поры и активизировать тканевое дыхание, а вместе с этим и обмен веществ. Второе. Контрастный душ, заканчивающийся холодным обливанием или, что проще и эффективнее, принять ванну с холодной водой, 5 секунд, с головой. В таком случае не происходит главного неприятного следствия – избытка тепла. В парной у человека с разбуженной кожей потоотделение начинается немедленно, что исключает внутреннее перегревание организма, приводящее к отрицательным эффектам. У меня нет возражений к приему больнеотерапевтических процедур, к которым относятся ранее перечисленные. Я считаю, что в подавляющем числе случаев они подаются неправильно, без гимнастики и завершающей холодовой процедуры, что резко снижает их оздоровительный лечебный эффект. Вопрос. Холодные ванны, 5 секунд с головой. Необходимо делать ежедневно? Противопоказания какие? Ответ.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 ибо земля в большей своей части покрыта водой, да и человек состоит в значительной степени из воды. Примерно 50-65% веса человека составляет вода, в мышечных тканях содержание воды достигает 75%. Зачем ее бояться? С ней, с водой холодной, надо подружиться. Я, конечно, предпочитаю ванну, особенно перед сном. Снимает, знаете ли, всю усталость, накопленную за день, и расслабляет. Встречаю периодически людей, страдающих, по их словам, от аллергии на холодную воду. Думаю, это внушенный страх. 5 секунд с головой не могут повредить, так как холодовому воздействию подвергаются только кожные покровы. Ни лёгкие, ни почки, ни придатки у женщин, ни простаты у мужчин. Переохладиться за 5 секунд просто не успеют. Но эффект ошеломляющий. Исчезают те состояния, о которых я упомянул ранее. Всего пять секунд. Вы только подумайте. Без таблеток и лишней затраты времени. Холодный душ слабее по эффекту, чем ванна. А ведро на голову лишь бодрит, хотя часто снимает и головные боли. Постарайтесь преодолеть страх перед холодной водой, и жизнь изменится к лучшему. Всего 5 секунд, но с головой. Противопоказания – кожные болезни. Хотя в сочетании с диетой, лечебным голодом и кинезотерапией и эти заболевания можно победить. Вопрос. Вы говорите о погружении в холодную ванну как о средстве для снятия боли и воспаления. Могли бы вы назвать преимущество регулярного погружения для тех, у кого нет боли, воспаления и кто в принципе здоров? И также оптимальный момент для погружений – до физических упражнений или после? Ответ. Во-первых, существует два вида медицинской помощи – профилактическая и терапевтическая.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 Поэтому при переохлаждении, длительном нахождении в холоде, человек может потерять свои теплообменники – пальцы ног, рук, уши. Потому что вся кровь собирается в органах жизнеобеспечения – сердцевине тела. В то же время краткосрочное принятие холода способствует тренировке терморегуляции. В ответ на холод усиливается кровоток, который и согревает тело. Поэтому после холодной ванны кровь бежит по сосудам в несколько раз быстрее, чем при относительно комфортной температуре.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 Уничтожающие денатурированные, больные клетки, в том числе опухолевые и воспалительные. Только собственные гормоны, не искусственные. Воспалительная реакция – это именно застои, это отеки в разных сосудах, прежде всего в мелких, и это боли, если отеки не убрать. Болезненность, дискомфорт в теле, какое-то неприятное ощущение в мышцах, суставах – это все воспалительные реакции. Причины могут быть разными, иногда прямо противоположными,